Глава 18. Подготовка к балу требовала моего внимания. Созвал команду организаторов, профессионально занимающихся подобного рода торжествами. План действий обсудили, ход праздника распланировали. Сделал уточнения по первому танцу с Аливией. Она из низшего рода, насколько понял со слов Даквар, танцам её обучали немного, но всё же. Музыка обязательно медленная. чтобы мог контролировать сам ее движение. Девушка меня боится, а моя близость и прикосновение усилят страх. И тогда, скорее всего, мы опозоримся оба. Я навяжу ей свою пару. Не хотелось бы, чтобы все присутствующие видели, что я пригласил ту, которая неприятен. Их тысячи. Могу выбрать любую? Могу. Но не в этот раз. И кого я обманываю? Я. Мне ее близость будет приятна. Я даже рад приказу короля. А вот Оливия, скорее всего, будет сопротивляться. Нужно объяснить, что у нее нет выбора. Не хочу, чтобы ее пригласил какой-нибудь прыщавый мальчуган. Не смогу смотреть, как чужие руки прикасаются к девушке, с нежностью опускаясь на тонкую талию. Пусть это только один вечер, но он мой. Сигнал о прорыве оторвал от накопившихся дел. Север королевства. Переместился. Уже с десяток защитников были на месте. Многие не откликнулись, видимо, не смогли. Первые вопросы о лекаре — не о чудовищах, всех волновало, идет ли она с нами. Идет, теперь ей придется. Отдал приказ о лекарском шатре. Расположили подальше от места прорыва. Для нее сегодня все впервые, не хотелось бы потерять лекаря. Переместился за Оливией, заранее захватив для нее теплый плащ. Я знаю, средств у нее немного, позволить покупку не в состоянии, а в короткой шубке в таких снегах не согреешься. Открыл портал в зал для зелья варенья. Девушки уже принялись за работу, да, квар что-то объясняет. Оливия, как будто что-то почувствовав, сразу повернулась ко мне и поняла. Нужно идти. Накинул на женские плечи тяжёлый плащ, успев лишь на мгновение прикоснуться, протянул руку, собираясь войти в портал. В широкую ладонь аккуратно опустилась изящная женская ручка. Переместились в горы, стоя недалеко от места, где установили шатёр. Оглядывается. Ей нравятся огромные вершины и много снега. Восхищённый взгляд выдаёт сразу. В шатре всё готово к нашему появлению. кровати для огненных, набор зелий и сафа для лекаря. А мне пора. Нам всем пора идти. Сегодня всего четыре монстра, но каких? Такие появлялись нечасто, огромные, изворотливые и хитрые. Да, именно хитрые. Кто сказал, что фараны неразумны? Я давно считаю, что ими кто-то управляет. Это очевидно. Появляются именно там, где истончается горизонт. точно знаю время и место прибытия магов для восстановления с годами защитников становится всё меньше наступит момент когда их останутся единицы и вот тогда чудовища завоёвыют наш мир чуровики вступили в бой первыми отвлекая внимание и стараясь растащить чудовищ в разные стороны Находясь слишком близко друг к другу, фараоны отражают атаки, помогая собратьям, осложняя тем самым бой для нас. Ленточники распределяются, опутывая монстров, ослабляя, стараясь повалить. Моя задача довершить дело, сжигая чудовищ из пепеля. Дар Эрт снова не откликнулся. А нам бы не помешал защитник с потоковым огнём, как у меня. Всё завершилось бы намного быстрее. Я замечаю, как огненные уходят в порталы раненные и через несколько минут возвращаются обратно, продолжая бой. Что ж, видимо, наш лекарь быстро справляется. Теперь будет немного проще. Не нужно перемещаться в академию и ждать сутками восстановления, на месте быстрее. Чувствую, как мою кожу обжигает яд, проникая в меня и забирая силы. Последний фаран повержен. Теперь и я могу уходить. Войдя в шатёр, замер. Оливию обнимал какой-то огненный яростью ударил в рёбра, еле сдержал свой огонь, сам удивлён своей реакции. Она не моя женщина. Но осознание этого больно кольнуло в груди. Хочу, чтобы всё было по-другому. Что здесь происходит? Сам испугался своего голоса. жёсткий, холодный и злой. Девушку, увидев мой взгляд, всё поняла, но молча подошла, подставив плечо для помощи раненому. Георг сказал, что будет ждать её подругу на балу. Понятно. Видимо, кавалер нашёл себе пару и радует, что это не Оливия. Приготовилась меня лечить, взяв за руку. Огонь, полыхнув, ударил её в ответ. Я вижу, как ей больно. Но ему не понравились такие прикосновения, он хочет другого, большего. Простите, Оливье. Виновато смотрю в голубые глаза. Ему так не нравится. Положите руку мне на грудь. Дрожащими пальцами расстёгивает мою рубашку, быстро справляюсь с маленькими пуговицами. А я в этот момент представляю, что мы с ней совсем одни, и в её глазах не страх. Маленькая ладонь прикоснулась мягко, заставив слегка вздрогнуть, и её магия потекла в меня. Теперь огонь доволен, извивается вокруг чужой силы в страстном танце, окутывая, радуясь появлению. Он ждал, скучал, желал её почувствовать. Никогда не видел, чтобы огненная сила с такой лёгкостью принимала чужую магию. Арвалась навстречу, ластилась как котёнок. Мой резерв полон. Желанная близость закончилась, и она тут же ушла. Вышел из шатра в тот момент, когда огненный приглашал её на бал. Молодняк, не успеешь за ними. Она моя пара, сказал, как отрезал. Давай понять всем. Оливия занята. Ей не понравилось, очень не понравилось, что я всё решил за неё. Боится меня. Но злость поборола страх, и я увидел, как голубой взгляд вспыхнул искорками ярости. Отказала жёстко, бескомпромиссное зло. Удивила. Мягкая, нежная девочка умеет извить? Такой она мне нравится даже больше. Причина отказа оказалась банальной нет подходящего платья, и позволить его себе она не может. Я совсем не подумал об этом, забыл Но всё решаемо. Закажу лучшее, чтобы ей не пришлось чувствовать себя неподходящей для меня парой. Спросила, чем будет мне обязана. Еле сдержался, чтобы не попросить в качестве благодарности поцелуй. Девушка решила, что на балу сможет остаться незамеченной, спокойно простояв в сторонке весь вечер. Не выйдет. Танцевать ей со мной придётся хотя бы первый танец точно. Она недовольна. А мне неприятно осознавать, что мои прикосновения ей будут противны. Любая женщина будет моей, если захочу. Только позови. Но Оливия другое дело. Не бросается мне на шею, не извивается передо мной, как другие, тем самым вызывая ещё больший интерес. Оставил её возле входа в общежитие, чтобы не привлекать внимания. В своём кабинете опустился в большое кресло и наконец-то расслабился. С одной стороны, непреодолимо тянет к Аливии, с другой, она не испытывает ко мне даже симпатии, не говоря уже о более глубоких чувствах. Знаю, внешне я всегда холоден и строг. Возможно, это её и пугает. Общение с королём высшим светом Тренировки защитников и студентов наложили свой отпечаток в общении. Я стал таким незаметным для себя самого. Даже не помню, когда это произошло. Женщинам я всегда нравился, они желали попасть в мою постель, но их скорее больше привлекал мой титул, положение и богатство, чем я сам. Но Аливия смотрит по-другому, на меня самого. оценивая именно человеческие и мужские качества. И, видимо, пока ей мало что нравится. Мне нестерпимо хочется завоевать эту девушку, присвоить, сделать своей. Резерв совпал, она идеальная для меня, как для защитника, но вопрос детей остаётся открытым. Если бы я мог поговорить с ней честно, открыто, Спросите, получите исчерпывающий ответ. Аливия боится меня, иногда не решаясь даже поднять глаза. Только когда злится, страх отходит на второй план. Теперь я понял. Буду аккуратен и избирателен в словах и поступках по отношению к ней. Жестокий выбор желать женщину, при этом убеждая себя держаться от неё подальше. «Леди, соберитесь и попробуйте еще раз!» Профессор Дак Крич расхаживал по залу для магических занятий, обходя нас всех по очереди и проверяя, как мы справляемся. Сегодня мы приступили к практическим занятиям и начали с самых простых заклинаний. У меня получалось неплохо, хотя я и пропустила несколько первых занятий. Магический круг защиты было легко создать, главное — понять принцип. Мои лекари привыкли отдавать свою магию другим, вливая в живое тело. Магическая защита требовала же направить свою силу в пространство, создавая защитный круг или щит. Лэйс и Ари с первого раза смогли воз создать круг по примеру профессора, чему несказанно радовались. Я же с трудом заставила свой поток просто вылиться наружу, не оказывая лечения, а заполняя пространство вокруг себя. С щитом пришлось сложнее. Он не хотел формироваться в моих руках. Аливия, сосредоточься и ясно представь щит. Очертания, фигуру и размер. Твоё воображение направляет твою магию, а не наоборот. Крич, заметив моё замешательство, теперь стоял рядом и показывал сам. Профессор, а такой щит может защитить от Фарана? Я всё-таки спросила, зная, что это самое примитивное маки. К сожалению, нет. Крич отрицательно покачал головой. Такой может спасти от несильного удара, например, человека, но не более. Маги с монстрами не сражаются. Мы не защитники, наша ответственность это горизонт. У меня получилось, воскликнула рядом Айри. Девочки, смотрите! Повернувшись налево, увидела подругу, стоящей с огромным розовым щитом из цветов. Лейс уже вовсю хохотала, согнувшись пополам, и я не смогла сдержать смех. Даже Крич начал заливисто смеяться, увидев защиту Айри. Занятия закончились на позитивной ноте благодаря подруге и её стараниям. Подняла настроение всем. До бала осталось 2 дня. Что, деревенщина, тебя так никто и не пригласил? Передо мной стеной возникла Трейси. Целый месяц держалась, не кидаясь в меня едкими замечаниями. Рекорд. Я, например, остановила свой выбор на краморе дар от Артоне. Видимо, прозвучавшая приставка «дар» должна была нас впечатлить. Но увы. Я давно приглашена, еще до официального объявления о Бали в Академии. Ответила сухо. Не хотелось портить такое хорошее настроение пререканиями Стрейси. О, и кям же интересно. Иди отсюда, главная приглашена ты. Лейс больше не могла сдерживаться, стараясь отшить Смиёку. Я просила подруг максимально долго скрывать тот факт, что иду на бал с ректором, и они ответственно хранили молчание. Нет, ты мне ответь. Я хочу знать, в кого тыкать пальцем, когда увижу твоего кавалера. Трейси рассмеялась, и стайка прислуги последовала её примеру. В ректора сама сказала: "Я и пожалела, что не сдержалась. Но это того стоило. Вы когда-нибудь видели, как змея кусает саму себя и травится собственным ядом? Нет? Я вот в данный момент наблюдала как раз такой феномен. Не забудь при встрече ткнуть в него пальцем. Схватила своих девчонок, и мы, улыбаясь, пошли прочь из зала. Выйдя из здания факультета тёмной и светлой магии, расхохотались с новой силой. "Нет, ты видела её физиономию!" У Лэйс по щекам текли слёзы от смеха, а Ари, схватившись за живот, спиной опиралась на стену. Только ради этого момента пошла бы на бал с ректором. Я поняла, оказывается, во всём есть плюсы. Трейси чуть удар не хватил от такой новости. Я рад, что вы нашли положительные моменты в сложившейся ситуации, раздался за спиной его голос, как гром среди ясного неба. Улыбки тут же сошли с наших лиц. Повернувшись, я столкнулась с чёрным, сверлящим меня взглядом. В этот момент за нашими спинами с силой распахнулась массивная дверь, и на порог вылетела Трейси, выкрикивая: «Нет, тебя не мог пригласить Дарл Артак, деревенщина, не мог! Ты безродная и нищая, да он даже рядом с тобой стоять не будет! Ты его не заслужила, это я должна идти с ним на бал!» Змеюка, подлетев ко мне со спины, обогнула и только в этот момент увидела Огненного, стоящего напротив. «Да, ядовитая змея сегодня укусила себя дважды». «А вы, простите, кто?» Непонимающе уставился на неё ректор. Трейси таращилась на него, не в силах хоть что-нибудь ответить. Она не ожидала, что встретит его здесь, как и все мы. Я закрыла глаза от страха. Ой, мамочки, сейчас нам всем влетит. Аливия. Раздался мужской голос, и я открыла глаза. Нам нужно поговорить о предстоящем бале. Ректор открыл портал, протянув мне руку. Сейчас я была ему благодарна за столь внезапное появление. Не хотелось дальнейших разборок со змеюкой и доказывания, что я не лгу. Его приход автоматически расставил все точки над и.